Номер 79 Тысячелетний бородатый старец Лишайник Что такое лишайник? В разные времена его считали то мхом, то водорослью, и только во второй половине XIX века ученым удалось установить, что лишайник симбиотический организм. В нем грибы взаимодействуют с зелеными водорослями, либо с цианобактериями. Существуют также лишейники, состоящие одновременно из гриба, зеленой водоросли и цианобактерий. Эти необычные существа могут иметь разную форму. В зависимости от нее выделяют накипные лишайники, которые образовывают корку на камнях, листоватые, имеющие форму пластинок, и кустистые, похожие на веточки. Они растут крайне медленно в лучшем случае на несколько сантиметров в год. Благодаря своим особенностям жизнедеятельности лишайники живут чуть ли не дольше всех на планете. Они могут жить по несколько сотен лет. А в Гренландии есть лишайник, возраст которого 4500 лет.